Разин, Сенька и Сукнин Фёдор были в избе, остальных людей атаман не указал пускать к столу. На лавке у дверей лежала кожаная сума Сеньки, набитая в дорогу сухарями, порохом и рубленными кусочками свинца для заряда пистолетов. В ней же была малая кисса с деньгами, белье и запасный небольшой турецкий пистолет, особенно редкой работы. Разин подарил его Сеньке на память об их знакомстве. «Ири, сокол, помни наш уговор и меня не забывай!» Сенька поклонился Разину в пояс, сказал, «Завет твой, батька Степан Тимофеевич, будет жить во мне, пока моя голова на плечах сидит». «Гойда, а не выпить ли нам на его дорогу, а, Федор?» «Мочно, батька!» Сенька мотнул кудрями. Вчера Степан Тимофеевич, было пито и едено, сегодня дорога, не пью больше. Разин сидя обнял за шею Сеньку. «Ну, так жди и гляди на нас, мы опохмелимся, а тебе указал я вожжий дать». Сукнин хлопнул в ладоши. Из прируба вышли две стройные девки, дочери Сукнина, Внесли на большом деревянном подносе четыре братины с широкими горлами и узкими подставками. Две золоченые серебряные братины были с выпуклыми брюшками в узорах, а две оловянные, гладкие. На каждой из них было опрокинуто дном кверху по ковшечку. — Вот, батька, опохмелится, — сказал Сокнин. Девки поклонились разину боясно и церемонно, когда поставили перед ним поднос хмельным. Сенька хотел встать, отойти от стола. Сукнин мигнул одной девке. Девка поняла отца. Еще раз поклонилась Разину, сказала приятным, но жеманным голосом. — Батюшка Степан Тимофеевич. Меды мы сучили и с матушкой варили, а попробовать, сколько хороши не попробовали. Дозволь. — Пробуй, красавицы и нам всем поднеси. Девка зачерпнула из братины ковшичек меду, слегка отведала, поклонилась отцу, сказала «Выручи, родимый, мед ладный, да не гоже девке пить до дна». Разин взял у девки ковшичек. «Прежде отца гостей надо подчевать, красавица». Он выпил и, потянувшись, встал, поцеловал девку в щеку, зачерпнул сам такой же ковшичек, подал ей. «Теперь потчуй, кого загадаешь?» Девка взглянула на Сеньку, поклонилась ему, сказала, «Батюшка не жених, не свата будет сватом его первым попотчуем. Ты, гостюшка, в женихе гошь, так уж не по побрезгуй с тряпней нашей. Свой мед домодельной» и еще поклонилась. Сенька встал, ответно поклонился девке, но слова не нашел. Выпил ковшичек. Разин подал голос «Гей ковшинам, ковшичкам пить, душу томить, а мы и через край налить умеем». В обе еще раз поклонились Разину, отцу и Сеньке ушли в прируб. Из прируба вышла сама хозяйка, красивая рослая казачка, за ней шесть служанок несли подносы с тарелками, на тарелках жареное и вареное мясо, яндовы с водкой и медами. Сенька подумал, сегодня не ход. «Куда лезешь, поганый?» — кричал казак на татарина, переступившего порог избы. Татарин отмахивался, бормотал. «Кильми, кильми, кит!» Разин крикнул. «Не троньте татарина!» — прибавил громко. «Бабай, кунак!» «Салам алейкум, бачка!» — сказал татарин, выйдя на середину избы. «Алейкум саля!» ответил Разин, подняв ковшу отки и жестом приглашая татарина. «Киряк?» «Киряк, тряхнул головой татарин и пальцем показал на потолок, как на небо. Разин засмеялся. «Дела нет мне, мол, латы или муадзин, или просто поклонник Мухаммеда. А вот тебе мой Исаул!» – показал рукой на сеньку. «На конях проведи его степью на Саратов, деньги тебе даны, проведешь верни на Иик». Получишь колым. — Якши, бачка, якши. — Не пьешь и нашего не ешь, иди. Справляй коней в дорогу, товарища подбери. Якши, бачка, ярар, има бакшир. Татарин юрка поклонясь, ушел. Сенька от горести разлуки с атаманом стоя выпил ковш водки. Разин встал, обнял его. — Не поминай лихом сокол! Терпи ради нашего дела тяжелый путь и прощай. Сенька не промолвил слова, боясь показать слезы от жалости того, что любил, нашел и оставляет. Он взял шапку и рядом с ней прихватил свою сумму, не надевая шапки, не оглядываясь, спешно вышел из избы. Разин поглядел и, мол, вслед. — Ух, крепкий парень, люблю таких. — Да, батька Степан. Немного людей, в коих сила и разум вместе живут, — ответил Сукнин. Пока готовили лодку перевести Сеньку за яик, сговаривались. Река бешеная, выше уклона нельзя перевозить. Однако, конечно, нельзя, а камни разобьет. Они же отнесет далече, вертуны объехать надо. Сенька, пока готовились казаки, зашел к Ермилке. Кириллка сидел за столом, пил водку и мрачно молчал. Ермилка сказал Сеньке, «Дарил ты мне, брат семён шестопер, его храню. Перстень мой у тебя схитери, памяти моей нет. Так вот, надень панцирь». «Самому тебе, Гош, меня спасаешь, а как бой? И ты с голой грудью? Да буду новой, бери, короткой, но он добрый с медяным подзором». Сенька послушно снял кафтан, натянул на плечи панцирь, сверху надел кафтан, запоясался кушаком. Суму вскинул на кафтан, а сверх всего армяк распашной. От сумы казался горбатым. По горбу сумы кирилка встав из-за стола, ударил кулаком. — Береги себя, горбач, идешь не молясь, да мы о тебе помолимся. Сенька молча обнял приятелей. На берегу его ждали перевозчики, но он оглянулся и удивился. Татарин и башкир, как два чугунных конных истукана, чернели вправо от реки на холме. — А что, не едут за реку? — сказал Сенька. — Да тебе куды, на Гурьев городок? — спросил перевозчик. — Нет, на Саратов. — Тогда иди к ним, не переезжай. Сенька пошел от реки в гору, когда подошел к конным спутникам, Один ему показал оседланного коня, в балке стоял. — Конь хороша! — татарин спросил. — Знаешь татарский? — не покачал головой Сенька. — Яман! Знаешь, когда барасым? — не ответил Сенька. — яван Сенька подумал, что татарин сказал ему хорошо и, обращаясь к нему, прибавил. — Идем на Саратов! — он показал пальцем на юго-запад. — Сарытау! Якши! День разгулялся, из бурых облаков выплыло солнце, в степи зажелтели камни и даль заголубела. Сенька сел на коня, потрогал колчан у седла со стрелами и улыбнулся. «Чем стрелять? Лука нет! Это не для меня!» Когда двинулись степью, Сеньке показалось, что спутники сильно забирают к Астрахани. Он подъехал к татарину и, тыча рукой в сторону юго-запада, сказал «Туда надо!» «Хит!» — ответил татарин и отмахнулся. Он говорил с башкиром, тот, тряся головой в бараньей шапке, что-то рассказывал татарину и часто повторял «Алла ярлыка! Алла!» Башкир и татарин оба были мусульмане. Сенька больше не спорил и не настаивал на правильном пути. Он ехал впереди своих вожаков, но зорко приглядывался, как они ведут путь. Солнце стало заметно ниже, и чувствовал Сенька, что лошади надо бы отдохнуть. Но кругом пески и пески, ни ручейка, ни лужицы близь. Кое-где блестели на песке пятна, будто озерки дальние, но он знал по опыту. Это соляные места. Помнил, что они с кирилкой едя их, забрели на такое место и чуть не погибли. Вдали замелькали островерхие шапки счетом пять. Татарин вгляделся, сказал Башкиру, «Эмэнсук татар, яман Башкир, держа мохнатую шапку в руке, вскочил на спину коня и на ходу коня стоя разглядывал едущих быстро навстречу. Он сел в седло, надел шапку и, выдернув лук из мешка, стал подбирать стрелы, громко бормоча, «Алла ярлыка!» Только Сенька беспечно ехал на скачущих к ним татары думал, «Знают по-русски. Как воду спросить? Поить коня надо». Татары наскакали на перестрел стрелы. Трое из них натянули луки пустили в них три стрелы. Стрелы прожужжали, не задев никого. Двое расправляли арканы. «Ого! Гойда!» — крикнул Сенька и, кинув по воде на шею коня, выхватил два пистолета. Прежде чем татары справились наложить стрелы, Сенька, наскакав, ударил одного в лицо пулей, и, Сунул в колчан пустой пистолет из другого пробил грудь второго. Третий успел направить стрелу в грудь Сеньки, но ну о панцирь стрела, ударив, переломилась. Третьему Сенька, близко наскакав, тоже выстрелил в лицо пониже шапки. Ему снесло череп, а конь, испуганный стуком выстрела и огнем, понес запрокинутого на спину всадника в степь. Видя, что Сенька смел и вооружен, двое оставшихся грабителей, смотав арканы, ускакали прочь, и вскоре их не стало видно. Сенька сунул пустые пистолеты в колчан у седла, поехал наведать спутников. Они сначала боя спешились, поставили коней рядом и за конями, встав на одно колено, готовили луки. — Якши, батыр, яй-яй! — сказал татарин. — Эмонсук татар, кудой! — И что, старики? А вот лошади устали, надо воды им! Татарин стал добрее к Сеньке. Он решил растолковать как может. «Кибитка татар будет, как вот!» Он показал на солнце, сплюснув ладони сухих рук. Сенька понял, что сядет солнце, тому времени они приедут куда-то. На ходу коня Сенька продул пистолеты, оглядел кремни и зарядил. У него на кушаке, спрятанная под армяком, висела его небольшая сулеба, кованная самим им. Не вынесут пистолет и возьмусь за сулебу. Стало темнеть. Башкир вставал два раза на круп коня и вглядывался. После третьего раза подъехал к сейке, тронул его за рукав, сказал. «Корок ушиль, — Корокушиль, бешбармак! На горизонте и зачернело. Они понукали усталых лошадей, подъехали к татарскому становищу в несколько кибиток. Среди кибиток был островерхий шатер. Вдали виднелось стадо овец, кругом были кусты, и между ними неведомо, откуда шел ручей, и также неведомо, куда скрывался. «Один из татар хорошо говорил по-русски», — сказал Сеньке. «Твои спутники хвалят тебя. Ты убил и разогнал грабителей?» «Это ничто». А вот он порылся в карманах, достал серебряный рубль, дал татарину. «Пущай, накормят и лошадей наших». Татарин взял рубль, сказал слова «Это обида, что ты платишь. Кунак по-нашему гость. Гостя принимают, поят и кормят, и путь ему показывают без денег. Для меня обида, что ем чужое а в гости позвать вас некуда. Пущаемые деньги пойдут у вас на бедных». «Ну, добро, кунак, добро. На бедных можно, бедным мы помогаем». Сенька попил кумыс, поел бишбармак, изготовленный по просьбе башкира, залез в пустую кибитку, снял суму и панцирь, лег под кафтаном, глядел на звезды. Ночное небо было черное, только круги около звезд говорили, что оно темное-темное, но синее. Слышал Сенька, что в шатре весело кричат, ему послышалось слово «батырь». Может быть, обо мне говорят? он стал дремать Не хотелось думать, что там впереди ждет, но до атамана за Днепр ему надо добраться. Кто-то шевельнулся у кибитки, заскочила девочка-подросток. Сказала звонко «Урус, батырь! Яй-яй!» Сенька приподнялся, хотел ее поймать, она тронула его мягкой тонкой рукой по кудрям «Батырь! Ай! Я!» и соскочила. Свистнула, видимо, плеть. Старческий голос сердито прошамкал. и «Иглис!» Звонкий голос знакомой Сеньки прокричал во тьме чужие слова. «Минси я не курас Утром рано выехали, а когда проезжали последнюю кибитку, из-за нее поднялась стройная фигурка девушки и за Сенькиным конем побежала, путаясь тонкими ногами в песке. Крикнула, сорвав с головы темное покрывало. «Урус, Батыр! рус рус Сенька видел, как взметнулись ее темные косы, да сверкнули черные глаза. Он только боком взглянул на нее и поскакал за вожатыми. «Это бы любила! Да мне... ухну ну!» Вожатые его, татарин и башкир, забирали вправо, и Сенька только теперь понял, что прямо ехать Сеика негде кормить и поить лошадей. да и самим отдохнуть от длинной дороги негде. Поздно ночью они были близ Волги, ночевали на опушке леса, развели огонь, спали у огня. А когда Сенька достал из суммы деревянную баклагу, кусок мяса жареного, сунутого ему в суму хозяйкой, стал есть, то пригласил обоих спутников. Но татарин сказал «Кирякма». Машкир ел мясо и пил Сенькой налито ему вино. Говорил по-татарски «Якши?» татарин глядя на башкира плюнул и сказал бабай шайтан Аллах ирлока, алла ярлака алла промотал башкир и прятал от яиноверца лицо утром на берегу волги они оба как мусульмане совершили намаз татарин долго вязал из камыша плод окончив на постромках прикрепил его недалеко от хвоста лошади сенька сел на плот а татарин верхом и они переплыли волгу На берегу Сенька дал татарину еще серебряный рубль. Тот, сняв шапку, сказал «Спасибо». Он пробовал растолковать Сеньке, чтобы тот скорее уходил от этих мест и твердил «Эмансук татарку дой! Он царь служит!» Сколько верст ниже Саратова высадили его на берег Волги, Сенька не знал. Не останавливаясь шел по берегу реки, никто не встретился. На ночь устроился под копной сена, Когда дергал сено для постели, из копны выдернул стрелу. Поглядел и решил. Татарское. Еще один шел и стал скучать. Подумал. Где? Так хоть кабаков много, а тут ни одного. Стало темнеть. На берегу больше песок. Решил ночь провести в камышах. Сенька выбрал сухой бугор с камнем, наломал камыша, Подослал, на камень положил шапку и сказал себе. «Постели, как в скиту, за грехи». Но усталость брала свое. Сенька стал дремать и в дреме услыхал. «Трещат камыши!» «Какой-нибудь зверь подбирается!» Приподнялся немного, увидал. Со стороны берега из камышей ползли на него двое людей. Лиц в сумраке не видно и лица обезображены. Во рту обоих было закушено по луку. «Татары! Ага!» Он вскочил на одно колено, а татарин уже сидел на нем. Сенька толкнул его с себя кулаком, татарин взвизгнул и, отлетев, шлепнулся в воду. Другой выплюнул лук, крикнул «Рус-шайтан!» и тут же, прыгнув, повторил то, что сделал первый. Носил Сеньке на голову. Сенька поймал его за широкие штаны, сорвал с себя и кинул в воду. Этот нырнул, а Сенька, выдернув пистолет, ждал, когда на темной воде появится черное пятно человека. С берега взвился аркан, петля захлестнула сеньки шею. Он быстро обернулся, шагнул к берегу, сквозь камышу увидел фигуру черную, быстро мотающую аркан. Сенька выстрелил, черный на берегу сел и послышалось Сеньке сказал «Аллах». Сенька вышел из камышей, черный сидел на корточках, аркан вился перед ним в камыши светлой полосой. Тогда Сенька вспомнил, что петля аркана на его шее снял аркан, кинул на убитого, пошел и оглянулся. На отливающей сизой сталью воде чернели две фигуры. Они плыли по течению к Астрахани, за ними недалеко от берега плыли их шапки. Увидав плывущие шапки, Сенька вспомнил свою на камне. Крысы напали, а я и шапку забыл. Он вернулся к месту ночлега, под ноги ему попался лук, другой, зацепив камыши, кружился у берега. «Кто ближе был, тому меньше пришлось», — подумал он, но решил, что спать некогда, надо уходить от опасных мест. Сено недалеко осталось, и тут, видно, есть татарские становища. Он спешно зашагал по берегу, хотя часто в сумраке спотыкался о пни и кочки раз упал. Поздняя луна подымалась медленно. От ее сияния, розового и как бы неуверенного, медленно оживал и рисовался берег. За сеньки брела его горбатая тень. А когда ломалась в уступах, горб его подымался на бугре, А лицо Сеньки, волосатое, горбоносое, с курчавой, короткой бородой, становилось огромным, носатым. Сенька, чтоб не дремать, внимательно разглядывал свою тень и думал. «Будто я, Бова-богатырь, эк меня разнесло!» Долго он шел, решил выбрать бугор или камень, отдохнуть, выпить водки и закусить. Ему показалось, что далеко-далеко мигнул огонек. Он протёр глаза. Еще мигнул и стал больше. Сенька зашагал шире и все глядел вперед, боясь, что огонь скроется, но огонь был все шире, все ярче, и стали видны даже искры. Сенька спустился со сгорка к реке, и огонь пропал. Он еще прибавил шагу, вглядываясь, а когда подошел, то слышал сквозь кустарник потрескивание сучков, а огня не видел. Тогда он полез в кусты и увидал огонь. Черт, думал, не огонь, а марева. Кусты кончились, на сеньке распахнулся армяк. На него вскинулись чьи-то глаза, и старческий голос крикнул «Чур меня! Чур! Чур!» Тощая фигурка старика, спотыкаясь, пустилась бежать к берегу. Длинная борода, заскочив на плечо, поблескивала от пламени костра. Сенька еще раз из кустов видел, что у огня на деревянном тагане кипел котелок, а в нем шевелилась рыба или иное что-то. — Эй, раб, уха перекипи! — крикнул Сенька. Старик выпрямился, оглянулся, спросил. — чал я ты лихой? — Что с тебя взять? — Взять-то крест да от порток пуговицу. — Бог с тобой. Иди к огню, не бойся. Бог «Знать, хрещеный!» Старик вернулся к огню. Осенька подумал. «Вишь, слово, которое не люблю, помогло!» Старик, усаживаясь на прежнее место, заговорил. «Вот ты какой матерый! Но пуще спугался я! Как из кустов полез и за поясом пистоли забрякали!» «Они брякают, только когда из них стреляют, смешной!» «Ну, а мне почудилось, забрякали, я и побег к лодке!» Сенька вгляделся в берег, заметил лодку. «Ты рыбак?» «Рыбак, да поневоле рыбак! Дочка в Слободе у Астрахани живет. Весь дали, помирает в родах. Она у меня единая, как свет в глазу. Ну и поехал, да орудие рыбное взял». «Добро, старик. Попутчиками будем, не знаю, сколь времени, мне на Саратов. А я с-под Саратова. В местях легче, знай, погребем». и мне покой дорогой, у тебя пистоли, а то татарова -то обижает, в зачале было меня арканов ловить, так тем берегом вчера пихался. Сенька не сказал, как он попал на татар, стал развязывать суму. Развязав суму, вынул баклагу с водкой, налил водки в крышку баклаги, сказал, пей, дедушка. Старик перекрестился, выпил водку, помешал ложкой уху и обжигаясь хлебну. «Поспела, виш! Шучья уха!» Он тоже развязал свой кошель, вынул хлеб, пожевал и, сняв котелок, стал прихлебывать, похлебав, проговорил. «Не брезгуй, я шуху!» Сенька взял ложку, обтер ее полой кафтана, посыпал сухарей и с удовольствием ел горячее, иногда запивая водкой. Когда поели, Сенька помогал старику таскать в огонь сухие прутья, а потом у огня оба разделись. Сенька снял панцирь. «Ну и рубаха у тебя, дружок. Как имя тебе?» сави Гришкой». «Григорий». «У меня брат был Григорий. Помер летось». «А твоя дочь умерла?» «Не, Григоришка, пронес Бог. Порадовался. Внучка окрестили. И все слав создателю». «Хорошо сошлось. Не одинок ты, родня». «Я и так не одинок». Живу со старухой, а тут, вишь, корень наш внучок. От корня того отрастели пойдут. Добро. Сенька стал свертывать панцирь, чтоб уложить с уму. Старик потрогал панцирь, потряс подол, отороченный медью. Экой груз, я бы под такой рубахой в един день покойник. А я без этой рубахи был бы покойник. о меня на умом звать, а ты добрый, нелихой человек. «Так скажи, в Саратове жить ладишь?» «Нет, на Воронеж попадаю». «От Саратова до Воронежа идти, язык высунешь. А ты, милый, поезжай». «Да как? Емскими?» «По что? Мы со старухой живем на Усторонье. Там никто не ходит, а мимо нас дорога. По ней на Воронеж вазы с солью ездят. Поедут люди, ты пристань, к ним подвезут». «За постой, дедушка, буду тебе платить». «Сочтёмся! Хи! Микола, храни!» Они подживили огонь и улеглись вблизь костра. Сенька сказал, покрываясь кафтаном, кладя на свёрнутый армяк голову, «Ночь не спал. Коли засну крепко, алиха какое заслышишь, буди. За себя и тебя постою». «Спасибо, дружок, послушаю». Сенька беспечно и крепко уснул. Утром рано старик рожок ставший тусклым и густо пепельным, заглохший огонь. Вскипятил воду, бормоча молитву, посолил и засыпал толокна. Потрогал Сеньку, проговорил тихо. — Григорий, умойся. Поешь горячего до да погребем. Место не близко. — Ладно, дедушка. Хорошо Сеньке у старика Наума в древней избушке... с соломенным двором на столбах. Седая Дарья, жена Наума, по утрам хлопочет у печки, пахнет печеным и варевым. Сеньке тогда особенно крепко спится. Его старуха зовет сынком. Сенька, чтоб не сердить верующих стариков, садясь за еду, крестился. За столом старик не раз говорил, поглядывая через выдвинутый ставень на дорогу. «Скоро я чай, Гришенька!» — Пойдут и соляные обозы. Редки они. — Пождем, дед Наум. Старуха тогда ворчала. — Чего ты, седой кот, гонишь сынка? Пущай гостит Нам не убытошно. — Хорошо у вас, бабушка, доскольней гости, а впереди дорога. Сенька платил за свой постой и даже помог Науму исполнить давно желанное — купить лошадь. Лошадь у старика издержалась. Хомуты из бруя висели в сенцах избы, затянутые паутиной, а санки с телегой в углу двора, как бы сиротливо жалуясь, стояли оглоблями вверх. Купив лошадь, на Наум Немешко поехал на базар в Саратов и между делом своим исполнил Сенькину просьбу — купил водки. Сенька доверху налил водкой дорожную баклагу. — дороги надобно. Ну, — Уж как еще годится! Пути водка дороже денег. Вишь, время холодает. Шли дожди. Неделю, две. Потом стало морозить, но снегу напрошило мало. С проезжей дороги, с пустырей, обложивших дальние слободы Саратова, в сторону Волги несло мерзлым песком. Ветер часто разгуливался на ширине. Мерзлый песок сыпал в лицо, ел глаза. По ночам, если играла буря, песок хлестал в ставни избы. Шипело, потрескивало в ставнях и на крыше, трубе на печи постукивал ставень. Лежа на лавке ночью, Сенька думал, панцирь уложил в суму. «Хорошо ли без него? Боюсь, что он холодить будет». И вот однажды утром, выйдя на низкое крыльцо избы, Сенька увидал, широкое поле пустырей сплошь побелело от снега. Два дня спустя в избу Наума зашли два рослых мужика в серых жупанах, по виду один моложе и уже в плечах, другой старше и выше ростом. Покрестились на образа большой угол. Младший сказал, кладя рукавицы с бараней шапкой на лавку. «К вам, древние, будто кодам даеве в рай». Сколь не едем, а мимо не проедем. Будете гости. Проездном так гости мы коротки. Вишь, дело, нет ли у вас бражки? Сенька с Наумом вылезли из-за стола. Старуха собирала скатерть. Наум покрестился, закинув бороду на плечо, ответил. — Не держим, проезжие, хмельных квасов. и на как головы кабацки обижают. Коли нет браги, так дайте кваску. Ну, тро, промочить. Старуха вышла с ковшом в сене и жбана нацедила квасу. Пришлые напились. Старший сидел, а младший стоял, не отходя от дверей. Младшему на ум сказал. — Ты сел а то, быть-то, бежать собрался. Мы не лихие люди. И, трогая полу жупана, у мужика прибавил. — Шел бы к печке, и, вишь, одежа оледенела. «Не так понял. просолела она». На ум подмигнул Сеньке. Сенька раскрыл суму, выволок из нее баклагу с водкой. «А ну, мужи, сажайтесь к столу, водку пить будем». «Ой ли, кто-то с утра в носу зудит», — пошутил младший и, шагнув, подсел к старшему мужику. «Бабушка, дай чаши». Дарья поставила на стол четыре оловянные кружки. кладя кусок хлеба, проворчала. «Мой кот тоже, я чай, в компании сядет!» «А то как же!» — ухмыльнулся Наум. Сенька налил кружки, а когда выпили, спросил. «Кто будете?» «Абос с солью у нас. Куда ладите?» «На Борисоглебск, а там путь в Воронеж. Мы тамошние». Пристал Наум. «Григорий, леем еще, да будем свататься?» Сенька налил, сказал, бабушка, прибавь закусить. Старуха-бойка поставила на стол тарелку вареной рыбы, нарезала хлеба. Поправила на голове съехавший плат, нагнулась к Сеньке. — Добро тратишь, сынок. Они, ведомо, примут тебя, альба, и так уйдут. — Ишь-то, бабушка. — Тебе куды? — На Воронеж, Мекаю, родня там. Мужики переглянулись. Старший заговорил. Кажишь, веруй, мати, кожний? Младший сказал Сеньке. Побос по что не принять? Едино лишь в городах, где стоим у нас торг, и как повелось, таможней мают. Свальные головное за своих платим мы, а ты чужой. Я за себя без спору плачу. Кажишь, а колы pit шляхам жаковаты будут? Побегнуть и треба. Сенька слушал, но не понял. Ноун, допивая водку, засмеялся. «Чего огра и ждит?» «А того!» — старик похлопал Сеньку по плечу. «Суплотив разбоя, лучше его вам не сыскать». «Як же, батько!» «Зримо, поробок вежливый», — ответил старший, стряхивая с бороды крохи хлеба. «Житите доброе, обвини затяговей». «Ты не из военных?» — спросил младший. Сенька рассмеялся, тряхнув кудрями. «Вольно я из гулящих». Борзо справляйся. Идем до воза». Сенька обнял хозяев и оделся в дорогу. Когда сверх сумы накинул армяк, младший, трогая на его спине горб, прибавил. «Житло свое. Ложишь навоз, а по жупану очкур шукаем». Старуха плакала, провожая Сеньку. «Уж очень ладно был у нас, сынок. Жалко его!»